Парочка, уже достаточно просохшая, собрала воедино придёвший багаж и покинула берег. В отличие от их прежнего смутного поиска пути, остатки каменной ограды чётко указывали направление, куда нужно двигаться. Даже в походку вернулась уверенность. Настолько отчётливые следы цивилизации, которые могут привести к жилищу той девочки с волками, безмолвно указывающей на расположение поселения жителей ложной планеты, что даже слова более не требовались. Окрестности не менялись, и заболоченные луга продолжались, н а глаза стали попадаться деревья посреди лугов, обнесённые оградой. Казалось, каменные ограды и корни деревьев удерживали почву полей. Когда небо прояснилось и понемногу поднялась температура воздуха, видимость также улучшилась. Падающий солнечный свет сонно озарял зелёный берег, сгустки т о м а н а дрейфовали словно облака, и этот пейзаж Хомора хотела бы поставить на обои в мобильнике. Холодный ветерок ощущался таким приятным. «А ведь недавно было опасно», Когда Хомора легонько тыкнула Туои, ушедшего впереди в плечо, и сказала так, он кивнул. «И ты ни слова не произнес об экстренном отходе?» «Да, прости, что вся в з в а л и л на тебя». Хомора покачала головой. «Сейчас я уже полна сил. Это от того, что вначале допустила грубую ошибку?» «Не переживай. Как говорит Моричан, всё получится. Хотя я г о л о д а л а а г о л о д а л а она». На смех Туои Хомора спросила в слегка круткой манере. «Что бы ты делал, скажи я тогда, что немедленно применю экстренный отход». д <с> опять что если. Прости, но я бы отказался». «Я так и подумала. Без зацепок я бы не вернулся домой». Хомора чувствовала то же самое. Однако, если бы это было действительно необходимо, то я, вероятно, заставил бы вернуться её о д н о А тут ещё у них уже не осталось еды. Несколько последних тянучек на недавнем отдыхе они поделили между собой и разом отправили себе в живот». То я бодро шёл налегке впереди Хоморы и не беспокоился о своём внешнем виде. Внезапно он заговорил. «Именно так. Я влюбился в Сэмпая с первого взгляда». Это была тема, о которой То я у п о м я н у л в Зельте вчера вечером, что раскроет её, когда все трое вернутся на Землю. «Я почувствовал, что с а м п а я особенная. Просто. Вот т а к о е На церемонии поступления в школу? Чуть ранее. Осенью прошлого года?» Когда я пришёл в Сэйран ознакомиться со школой, я впервые встретил сэмпая, которая помогала президенту Рокуджиджзе и выступала гидом для нас. М -м -м. Хомура быстро поравнялась с ним. Для меня вступительные экзамены в Сэйран оказались несколько суровыми в плане образованности, хотя я благополучно прошёл бы и по спортивной рекомендации. Когда я посетил школу, моё л ю б и м а я атмосфера в клубе Кэнда Сэйрана не оказалась, и я не очень-то заинтересовался вступлением туда. Думал, будет лучше пойти в другую школу. «Но ты выбрал Сейран? Меня Сэмпай в л е к л о «И всё? Под этим предлогом ты отверг рекомендацию и специально сдал вступительные своими силами?» «Именно так». Однозначно, по спортивной рекомендации он прошёл, но потом пришлось бы вступить в спортивный клуб. В то п о р о Сэмпай была второгодкой и ещё не значилась главой клуба. Какой она тогда была? «Точно. Она не очень. Нет, совершенно не годилась в гиды. С её-то обычными манерами. Но объясняла она с энтузиазмом. Даже к л у б и Канда, на который равнодушно пришёл посмотреть, рассказала так, будто она сама этим занималась. Мне сообщили, что она очень любит эту школу, все остальные, кто пришли туда, думали так же. «Ясно. Я впервые посетила школу в день сдачи экзаменов. Пошла без подготовки? Как на тебя похож, Хиноока?» «Угу. -гу. А дальше?» «Ну, на обратном пути я ещё раз отыскал с э м п а и, на идею, спросил, в каком клубе она состоит». «Отвратительно». «Говорю, она заинтересовала меня». л е т с о то и п о м р а ч н е л а Разумеется, она была членом экспедиционного клуба, однако она не водила нас до клубной комнаты, потому что, видимо, знала тогда, что экспедиционный клуб приостановит свою деятельность в следующем году. А правда? По сути, клубу грозило расформирование? Не расформирование, а приостановка. Временное прекращение деятельности. Можно ли просто так взять и распустить клуб с настолько большим зданием и оборудованием?» Однако с одним участником возможности поддерживать экспедиционный клуб не было. х о м о р а согласилась и кивнула. Трудности единоличного исследования этой громадной ложной планеты, её опасности, невыносимое чувство одиночества, их х о м о р а уже достаточно живо о щ у т и л а Не посещение клуба Инари с э м п а и её прогулы школы. На бормотание х о м о р ы Туэ кивнул. «Сэмпай сказала мне, что всё будет в порядке». И что даже будучи единственным участником, она переведётся в экспедиционный клуб Кому с а м п а й в старшей школе Хью Шизака и продолжит там. х о м о р а была ошломлена. «А это не слияние клубов? Прям настолько?» «Ага. Я не мог этого вынести. Даже с Комой с а м п а й остальными было бы слишком одиноко. Щеки твои чуть-чуть горели. Поэтому я невольно сказал ей, что вступлю в экспедиционный клуб». Именно тот момент оказался мгновением, когда он так легко отказался от к э н д о в старшей школе. Раз с а м п а й есть сэмпай, то и то я был т у й Сила воли двух человек действительно изумляла. У х о м о р ы по случайности п о с т у п и в ш и й в школу и п р и с о е д и н и в ш и й с я к экспедиционному клубу от того, что её приглашали, не было слов. «А с а м п а й что?» «Я буду ждать тебя!» Взгляд т о э нежно опустился. «Ты был счастлив этому, не так ли?» «Да, я был счастлив». Подумал, что можно и умереть». Пробормотал он смущённо и почесал голову. х о м у р а рядом с ним вздохнула, расслабила плечи и скрестила руки на груди. «Понятно. Тоэк, он был бы великолепным главным героем дарамы или фильма. Сэмпай – героиней-красавицей, а я – в т о р о с т е п е н н ы м персонажем». «О чём ты? г е р о и н е скорее была бы ты, и обязательно комедийные манги, полные абсурда». «А, я ведь попыталась вежливо приободрить тебя. Что за дела?» «Ты всегда так отвечаешь на мои слова?» Насмех Туэй Хомура возмутилась и подступила к нему. «Хотя бы мобильные новеллы?» Литературные произведения, изначально с о з д а н ы на мобильных телефонах с использованием сервисов текстовых сообщений. Этот тип произведений изначально возник в Японии, где получил название «мобильный роман» и быстро стал популярным литературным жанром «мобильные романы» состоят из глав длиной в 70-100 слов. «Правда? Разве не ты говорил ранее, что выглядела так, будто фильме снимаюсь?» «Говорил. Но такое тебе представить уже невозможно, ты слишком много болтаешь. Покровы излишне срываются. Хомора в конец разозлилась. То я беззаботно воодушевил её. Не будь крайне предвзятой. Ничего бессмысленного вроде «Все главные актёры и первый приз» я не скажу. На минимум один раз в жизни каждого человека есть момент, когда он может стать героем. Тогда ладно». Продолжая идти вдоль каменной ограды, они вскоре отдалились от заболочных равнин и оказались у входа в лес. Деревья были различной высоты и будто боролись друг с другом за место под солнцем. И тогда своим острым взглядом т о и обнаружил заброшенный ветхий дом. Это оказалась хижина, почти утратившая форму и усыпанная листьями девичьего винограда. «Девичий виноград т р и о с т р я н н ы й Вид древовидный к л е а н ы из рода девичий виноград семейства виноградовые». Они распознали в нём заброшенный дом, потому что сохранились краеугольные камни, служившие фундаментом, вероятно, для четырёх опор. Хомора взяла в руки кусок дерева, казавшийся бывшим столбом, и всмотрелась в него. «Втроху. По ощущениям, уже несколько десятилетий, нет, столетий прошло. Гниение в прохладном климате не прогрессирует, а лесной пожар даже бы не взял из-за сильной влажности от окрестного тумана. Поэтому и забросили». По крайней мере, следов посещения этой хижины человеком за последнее время не имелось. То я ещё раз окинул взглядом округу. Она походит на рыбацкую л о ч у г у Интересно, есть ли поблизости лодка? Воды не было, но низина, п о х о ж а на залив, тянулась в сторону болотистой местности. Лодка? Хотя, будь у нас ранее резиновая лодка, оказалось бы проще. Размышляя в таком духе, Хомора снова ощутила неудобство в груди и опустила камеру, направленную на развалины заброшенной хижины. Откликнувшись на сильный зов сердца, она повернула голову и пробралась сквозь заросли. Потрясённая Хомара отступила назад и спряталась за спиной т о и Через плечо Туои, который быстро приготовился к неожиданностям, она указала пальцем в глубину леса. «Там человек!» «А это не упавшее дерево?» «Нет, человек!» «На что-то Персии стоит!» Несомненно, под деревьями в темноте, в грязи, подавшись вперёд, стояла тень. «Не видит нас?» «Вряд ли». «Он мёртвый?» Фигура человека вообще не шевелилась. «Это... пугало?» «Будь пугало. Его бы поставили получше, чтобы отпугивать птиц». «Это как?» Ступая на опавшие листья, парочка боязливо приблизилась. Там оказалась полностью выцветшая деревянная кукла. Она была одета в изодранную одежду и опиралась на фермерскую лопату. «Как ты и говорил, Туэ-кун. Очень тщательно изготовлено». У куклы имелись суставы, не отличавшиеся от человеческих, и прежде всего выглядела она заметно новее в сравнении с заброшенным домом. х о м о р а переживая за дефицитную плёнку, достала камеру. «Верно. т о я к о н сделай снимок. А? Слушай, я первая открыла, поэтому считаю, что праве сфоткаться вместе с ним. У тебя прямо бетонное самообладание. Ну, раз это важный ориентир, то сниму». Пожал плечами Туоя и взял камеру. Хомора встала сбоку от куклы в непринуждённой позе. Внезапно она заметила к о л о н свисавшей с шеи куклы. Девушка потихоньку потянула за ремешок, и из одежды на груди куклы появился маленький драгоценный камень размером с зёрнышко красной фасоли, вставленный в менделевидный деревянный предмет. т м м какая стильная кукла!» э, «Эй, это...» т о о затаив дыхание, приблизился лицом к камню, и в его глазах отразилось таинственное зелёное свечение. «А это не камень души?» «А?» «К слову, красивый зелёный». Руку хомуры, м о р г а в ш и е и п р и б л и з и в ш и е с я к к о л о н у крепко схватили жёсткие пальцы. «Ха!» Кукла ж и л а будто домогалась до хомуры, которая испугалась и упала. Ошарашенный т о э й быстро отбросил камеру назад и выхватил меч с бедра. в а н потянул хомру, у упавшую назад, и шнурок к о л о н а висевший на шее куклы, туго натянулся и оборвался. Гертескная, без глаз и носа маска, но... Маска, используемая в Театре Но и частично в Кагуре. Приблизилась к х о м о р е «Нет!» Наполненная энергия стриё меча т о и вонзилась в шею куклы, отчего-то перестала двигаться, явно прирезанная на месте. Силой стряхнув её со стрия, он стреском бил по деревянному стволу. т о э наносил удар мечом и зорко следил за куклой. й т о я Кон, прекрати!» «Назад! Это опасно!» «Наверняка из-за этого камня, что я взяла...» т о я закрывая рукой х о м р а в о т ч е не удержал её, забывшуюся и собравшуюся выйти вперёд. Лёжа у корня дерева, кукла издала странный скрип и протянула пальцы, через руку Туоя Хомура подала кулон. «Простите». «Вот». Однако фигура куклы начала стремительно меняться. Словно видео в ускоренной съёмке, она невероятно быстро сгнивала. Прямо на глазах по всему телу с треском разошлись трещины, и одежда, превратившись в массу из стёртой пыли, «Рассеялась по земле». «О боже, боже, боже». Из человеческой формы кукла уже превратилась в нечто непонятное, разломавшись на мельчайшие части прямо перед Хоморой, которая вытаращила глаза и прикрыла рот рукой. Кулон на ладони девушки на мгновение спустил спокойный свет, однако тот тут же ослабел и исчез. «А, что мне делать? Кажется, я сделала что-то плохое». Она так неожиданно задвигалась. Меня это даже напугало. «Похоже ли это на робота?» То я разгреб г о р а останков острием меча, но следов куклы там больше не было. Та полностью с л е л а вместе с фермерским орудием, которое держала в руках. Единственными её следами были фотоснимок, который, должно быть, сделали, и камень в руках Хоморы. Я думал, что в сравнении с заброшенным домом и п л а н т а ц и я м и по крайней мере, это кукла новая. На неё какую-то магию саморазрушения наложили? Саморазрушение. Уж скорее сохранение. Как предотвращение поедания вредителями. Это был просто робот, который использовался для некой цели. «Ясно. Тело изготовлено из дерева, да? Чтобы оно не... гнило?» Хомара ещё раз посмотрела на камешек в руке, похожий на камень души. «Что нам с ним делать? Он ведь ценный?» «Конечно, это материал для экспедиционного клуба. Хотел бы сказать, но...» т о й вздохнул. «Делай, что хочешь, Хиноока. Сейчас поиски Сэмпаевны в высшем приоритете». «Да». Сомневаясь, д е в у ш к о й посмотрела на ладонь. В итоге она решила закопать к о л о н здесь. Вместо надгробия Хомура поставила найденную ветку под корни зарослей, где стояла столбом кукла. Тооя, тоже ничего не говоря, помог ей. Оставляя могилу куклы позади, он проворчал. Пустая трата времени. Хомура, с с о ж а л е н и е м улыбнулась. Да, но я думаю, что поскольку она была о б л а ч н а в одежду, кто-то наверняка дал ей имя. Тот человек ценил её. Пока не забыл. «Понимаю. Может и так. Кстати, как думаешь её звали?» и а м Йосак? Второй или ещё как?» То я расхохотался. Хоморы с сердитым выражением на лице пнуло его по ноге. «Ау. Слушай, я старалась об этом вообще не думать, но та туманная долина, о которой упоминала с а м п а й сэмпай... «И не говори. Ведь это липовая страшилка, верно?» «Люди, заблудившиеся в этом месте, все превратятся в кукол. Угомонись!»